Глава вторая. Тесса. Сколько себя помню, я всегда мечтала о лучшем мире. Снова и снова перечитывала книги о спасении от жестоких фейри, о таких же, как я, смертных девушках, которые отправлялись навстречу приключениям, учились давать отпор и побеждали. Я представляла себя одной из тех девушек, победоносно спасающей Тейн от деспотичного короля на холме, но я совсем не была похожа на тех девушек. Я была потомком чудовищного бога и носила внутри тьму, которая угрожала превратить меня во все то, что я ненавидела и чего боялась. И я совершила немыслимое, освободила Андромеду из ее тюрьмы. Вместо того, чтобы спасти мир, я погубила его. Зарывшись босыми ногами в песок на пляже, я запрокинула голову, чтобы посмотреть на яркую комету. Прокручивая в голове каждый неправильный выбор, который я когда-либо делала в своей жизни, я простояла здесь несколько часов. Отец бросил меня в туманы, а Берон оставил шрамы на моей коже. И я пронзила калина клинком смертных. Мои плечи согнулись под тяжестью пережитого. Я не заплакала, хотя часть меня... Хотела разрыдаться. Моя душа была слишком изранена. Все, что я могла, поддаться охватившему меня оцепенению. На каждом шагу к цели я совершала все больше ошибок. Все, чего я хотела, спасти семью, освободить мой народ. Я хотела остановить Аберона. Как оказалось, это было наихудшим решением. Возможно, Аберон был прав. Может быть, меня следует запереть, и спрятать в подземелье, чтобы я больше никогда никому не причинила вреда, потому что теперь боги в пути, и они уничтожат все. Может быть, я не заслуживала находиться здесь. Может быть, этот мир был бы лучше, если бы меня не было. Я рухнула на песок, подтянула колени к груди и уставилась в туман, утопая в волнах ненависти к себе самой. Мягкая, влажная морда коснулась моей щеки, вздрогнув я повернула голову и увидела, что конь аберона смотрит на меня сверху вниз темными немигающими глазами. Я не заметила, как он подошел. Я не заметила даже того, что он все еще здесь со мной. Я протянула руку и коснулась его бледно серой морды. по всей вероятности он был голоден. Осознание этого было единственным, что смогло пробиться сквозь туман в моем сознании. Вздохнув, я встала. «Давай найдем тебе что-нибудь поесть», — сказала я, точно зная, что он меня не поймет. В отличие от Миднайта, это создание было не более, чем обычной лошадью. По крайней мере, я предположила, что это так. Пожиратели плоти не могли существовать на солнце а этот конь когда-то принадлежал Аберону, значит, он жил в Альберии. Однако я могла бы поклясться, что его уши дернулись в предвкушении. «Как нам тебя назвать?» – спросила я, подводя коня к брошенной на землю сумке. Когда Аберон схватил меня, он отнял оружие, но не забрал припасы – флягу с водой, горсть сушеного мяса, краюху хлеба и два яблока. Он также не тронул веревку и спальный мешок. Я дала коню яблоко и окинула его беглым взглядом. Он был великолепным зверем, высоким и могучим. Я спряталась за ним, как за щитом, от холодного ветра. Грива была цвета пшеницы, длинный хвост стегал по воздуху. Я протянула коню еще одно яблоко, когда он доел первое. «Я думаю, тебе понравилась бы моя сестра. Она тоже любит яблоки». Он заржал, а затем вонзил свои мощные зубы в угощение. Несмотря на печаль, давившую на меня, я улыбнулась. Пока он ел, я откусила кусочек вяленого мяса и вернула свои мысли к настоящему. Я избегала правды так долго, как это было возможно, но я не могла игнорировать ее вечно. А реальность была такова, что мне нужен был план. Я не могла оставаться здесь, на пляже, несколько дней. У меня не было достаточного количества еды или какого-нибудь укрытия. И, в конце концов, меня бы нашли демоны тьмы. Но куда я могла пойти? Что во имя света я натворила? Возвращение в Эндер казалось мне невозможным. Калин был бы вынужден убить меня сейчас. И хотя я это заслужила, мне была невыносима мысль о том, что он вонзит нож мне в сердце. Я подняла глаза к туманному горизонту. Там были королевства людей, разумеется. Я могла бы отправиться в Сан-Порт, сесть на корабль и уплыть из Эсера. Я могла бы оставить все это позади, найти какое-нибудь сельское местечко, которое лишь несколько человек могли назвать домом построить маленькую хижину в лесу, а затем забор, чтобы защитить мир от себя. Я могла бы бросить всех. Я закрыла глаза, наклонившись вперед. Но я не могу этого сделать. Конь снова подтолкнул меня. Я взглянула на него и нахмурилась. Он опустил голову, отвернувшись от моря в сторону Альбирии. Это выглядело почти так, как если бы он пытался что-то мне подсказать. Но это было невозможно. Он был всего лишь лошадью. И почему он хотел вернуться в горящий город? «В Альбирии для нас ничего нет», — сказала я ему. «Улицы охвачены пламенем, и воины Калина патрулируют город, чтобы не дать Фейри Света захватить его снова. Если мы отправимся туда, у нас, вероятно, у обоих будут неприятности». «Ты можешь пострадать, просто находясь со мной». Я могла бы поклясться, что конь прищурился. Топнув передним копытом, он снова кивнул на восток. Он моргнул, глядя на меня, и я моргнула, глядя на него. Нахмурившись, я посмотрела на горы, которые закрывали мне вид на горящий город. Мы были слишком далеко, чтобы я могла разглядеть Альбирию невооруженным глазом. Но я все равно посмотрела в сторону столицы Аберона. Какой смысл был ехать в Альбирию? Какой смысл был вообще что-либо делать, кроме как оставить этот континент в руках тех, кто будет защищать его, а не разрушать? Теперь фейри будут вынуждены сражаться с богами. Судьба мира в руках короля Тумана, и мне лучше не вмешиваться, чтобы не усугублять ситуацию. Но как Фейри собираются дать отпор богам? У Калина, похоже, было ответов не больше, чем у меня. Но был еще один человек, который мог знать, что делать. Мать Калина. Что-то шевельнулось в груди, заискрилось в крови и рассеяло туман в голове. Мать Калина путешествовала по королевствам людей и услышала пророчество о будущем этого мира. Она знала о богах то чего не знал никто другой. Все это время она общалась с половиной сущности Андромеды. «Старухи», — сказала я, резко втянув воздух, прежде чем повернуться к лошади, «они дали мне то видение прошлого Аберона. Они знают все, или, по крайней мере, все это у них в головах. Если бы я могла добраться до них и посмотреть больше их видений». Может быть, я смогла бы найти ответ, который поможет дать отпор. Может быть, я смогла бы исправить свои ошибки. Еще один приступ боли пронзил сердце. Был шанс, что я могла все исправить, но с такой же вероятностью я могла вновь оступиться. Каждое мое решение приносило новые беды, потому что я монстр такой же, как боги. Их тьма таилась внутри меня. Их разрушительная сила текла по моим венам. Я чувствовала это всю свою жизнь, но не могла до конца осознать. Но теперь я знала. Я была дочерью смерти. Конь топнул копытом. Глухой стук пробился сквозь мои мрачные мысли. Возможно, я была права. Было слишком опасно оставаться здесь, пока Фейри сражаются с богами. Я должна уйти. Я бы ушла но не могла так просто покинуть этот континент. Я должна была попытаться дать Феере преимущество или, по крайней мере, уравнять шансы. Я бы выяснила все, что смогу у старух, а затем передала бы информацию Туманной Страже Калина. Это был бы мой прощальный подарок. Я могла бы помочь, даже если обрекла всех на гибель. И тогда я бы покинула Эсер и никогда не вернулась». Тайный вход в Альбирию теперь вел к тлеющим руинам. Я отодвинула гобелен с обугленными и скручивающимися концами и вгляделась в безмолвную улицу. Несколько огней все еще усеивали булыжники, но большая часть дыма рассеялась. Было настолько тихо, что я могла бы услышать падение иглы. Сердце сжалось, когда я увидела разрушение. Ближайшее к стене здание – Когда-то были домами, но теперь от них остались только почерневшие остовы. Сколько светлых фейри погибло в этом пожаре? Те, кто выжил, куда они делись? Прятались ли они где-нибудь в городе или же перешли мост, чтобы бросить вызов туманом? Сильвер, это казалось единственным подходящим именем. Подтолкнул меня под локоть, и я подавила вздох. Да, хорошо, хорошо, я пойду. Я протиснулась мимо гобелена, затаив дыхание, и огляделась. Стражники Калина могут быть где угодно поблизости, и они услышат и увидят меня намного раньше, чем я увижу их. Последнее, чего я хотела, — быть застуканной здесь. Тогда стражники незамедлительно доставят меня к своему королю. Я подавила боль, которая грозила вернуться к жизни. На мгновение мне показалось, что судьба одарила меня доброй улыбкой после стольких лет жестокости, боли и ненависти. Мы с Калином нашли друг друга, свое близнецовое пламя, несмотря ни на что. Мир был против нас обоих. Я думала, что Калин останется рядом со мной долгие годы, но у судьбы на уме был другой план. Сглотнув, я моргнула горящими глазами. Сейчас было не время для слезливых размышлений. Судьба не виновата, что все так закончилось. Это была моя вина. Я бросила взгляд через плечо, туда, где гобелен наполовину закрывал дыру в стене. Из-за края полотна Сильвер пристально наблюдал за мной. «Тебе следует отойти, чтобы тебя никто не заметил. Я скоро вернусь». «Надеюсь». Когда ночь и туман погрузили город во тьму, стало легко спрятаться среди теней зданий. Я осторожно спустилась по ближайшей улице, вглядываясь в туман в поисках любых признаков движения. Воины Калина, скорее всего, были размещены возле главных ворот замка. К сожалению, замок был именно тем местом, куда мне нужно было идти, если я хотела добраться до башни старух. Сажа разлеталась по земле при каждом шаге, приближающем меня ко двору замка. Вскоре ветер донес голоса. Да более знакомые голоса. Сердце заколотилось в горле, я прижалась к ближайшей каменной стене и не осмеливалась сделать ни единого вдоха. «Ты лжешь!» Отдаленный рык Калина пронзил меня. Губы приоткрылись, руки сжались в кулаки. Калин был здесь. Как? и почему когда я оказалась одна на берегах Эссера, то предположила что туманная стража каким то образом заставила короля вернуться в эндер. они знали правду о том, что произошло со мной и абероном по крайней мере я так думала, но сейчас он был здесь, а не в эндере что означало мое сердце бешено заколотилось. «Калин, должно быть, не знает, что я освободила Бога». Я сказала, знакомый голос Морган звучал глухо и неправильно, и с оттенком темного извращенного восторга. «Твоя маленькая смертная игрушка была причиной появления этой кометы. Не смотри так испуганно. Ты рассказал мне о пророчестве столетия назад, и с тех пор я его ищу». Долгое время, как и ты, я думала, что Абирон вернет богов на наши земли. Похоже, мы оба оказались неправы. Ну, видимо, Калин не знал, но теперь он определенно узнал. Я прикинула расстояние от моего укрытия у стены до дверного проема, ведущего в башню старух. Отсюда было трудно разглядеть что-либо, кроме смутных теней в тумане. Но эти тени поднимались высоко к скрытым над головой облакам. Калин и Морган преградили мне путь. Мне нужно было найти где-нибудь укрытие и дождаться, пока они уйдут. Итак, бросив последний взгляд в сторону Калина, я обогнула здание и рискнула войти в то место, которое когда-то было таверной, полной громкого смеха, звона кружек и мелодичных песен бардов. Сейчас Здесь не было ничего, кроме смерти.